Глава двадцать первая Друзья Уильяма согласились держать все в секрете и не обращать внимания на слухи, которые распространялись в куларах. Впервые придя в институт после теста на избегание, я заметила большие перемены. Некоторые люди откровенно пялились на меня, а другие, напротив, отводили взгляды и переходили на другую сторону коридора. «Только скажи, и мы уйдем отсюда», — шепнул Уильям, ободряюще стискивая мою руку. «Все в порядке», — отмахнулась я. В глубине души я до сих пор надеялась, что на каком-нибудь занятии узнаю способ спасти Анну, не жертвуя своей жизнью. Если для этого требовалось вытерпеть несколько косых взглядов, пусть будет так. Когда я пришла на урок самообороны, Хелен радостно улыбнулась мне. «Ты выжила?» «С трудом», — сказала я, вспоминая жуткие подробности аварии. «Что, уже все без исключения знали о моем тестировании?» «Ты подкинула мне идею для сегодняшнего занятия. Будет весело». «Думаю, она путает слово «весело» с «безумно», — прошептал Уильям, когда мы направились к огромному синему креслу-мешку. В прошлый раз, когда было весело, Никс раскроила себе череп. Что ж, Уильям оказался прав. Мисс Танзич была чокнутой. «Сегодня мы поиграем в «Сваливай или ложись», — объявила она классу. Уильям подтолкнул меня локтем. «Ну, это весело или безумно?» «Ваша цель — выйти за дверь аудитории». Я выберу трех человек, чьей задачей будет помешать вам. Каждый, кто сумеет выбраться наружу, получит десять очков. «Безумно!» – прошептала я одними губами. Уильям удовлетворенно кивнул и улыбнулся. «Я надеюсь, – продолжала мисс Станзич, – что таким образом вы научитесь справляться с ситуациями, когда буквально все против тебя». Она посмотрела на меня с довольной улыбкой. «Есть добровольцы?» Добровольцев не нашлось, но, вероятно, мисс Танзич на это и не рассчитывала. В итоге в группу из трех человек вошли Пол, Джеймс, мальчик, который умел управлять электричеством, и Стен, чей дар насылать сон в прошлый раз чуть не прикончил Никс. Они должны были противостоять Рейчел. «Трое парней против девушки!» «Недовольно», — сказал Пол. «Это нечестно». Мисс Танзич лишь рассмеялась. «В том-то и заключается смысл упражнения». «Я их сделаю», — с вызовом сказала Рэйчел. Схватка заняла меньше тридцати секунд. Как только мисс Танзич сказала «начали», Рэйчел превратилась в крошечный шарик разноцветного света. Она порхала по комнате, словно фея, дразня парней, Джеймс швырял в Рэйчел трескучие молнии, Пол с бешеной скоростью гонялся за ней, а Стэн неистово вертел головой, пытаясь сфокусировать взгляд на светящемся пятнышке, которое летало быстрее, чем двигались его глаза. Повеселившись немного, Рэйчел метнулась к двери, и сияющий шарик исчез еще до того, как Пол успел сделать очередной вираж. «Я же предупреждала!» Гордо сказала Рэйчел, вернувшись в класс уже в человеческом облике. «Отличная работа, Рэйчел», – похвалила мисс Станзич. В следующую тройку вошли Сэм, Никс и Пенни, веснущая брюнетка, обладающая даром невидимости. Им предстояло задержать Стефана. Это был мускулист и спортивного вида парень, чья родословная восходила к Эриде, богине раздора. «По крайней мере, они не подерутся друг с другом», сказал Уильям, поудобнее устроившись в кресле. «Посмотрим», с улыбкой ответила я. «Начали», объявила мисс Танзич. Я ожидала, что Стефан бросится бежать, но он стоял с озорной улыбкой, глядя на троицу противников. Сэм свирепо посмотрел на Никс. «Сделай что-нибудь», рявкнул он. «Уже сделала», крикнула она в ответ. «Он ослеп. Чего еще ты от меня хочешь?» «Работайте вместе!» посоветовала мисс Танзич. Пенни исчезла. Я ожидала, что она подойдет сзади к их слишком самоуверенному противнику и преградит ему путь, заставит заблудиться в кромешной тьме, которую создала Никс. Однако вышло не так. Внезапно Сэм отлетел назад и врезался в стену. «Что за черт?» — крикнул он Никс. «Это не я сделала!» — рявкнула она. Сэм беспомощно зашарил руками в воздухе, тоже оказавшись в темноте, которую Никс, должно быть, наслала на него в отместку. После этого Никс зашаталась, и у нее начал заплетаться язык. Натолкнувшись друг на друга, они повалились на пол, ругаясь и крича. Невидимая Пенни добавила сумбура, дергая их за волосы и пиная по ребрам. Только теперь я поняла, что Стефан использовал свой дар, чтобы вызвать конфликт и перессорить своих противников. «Потрясающе, Стефан!» — восхитилась мисс Станзич. Стефан стоял все на том же месте, не сдвинувшись ни на шаг. «Уильям, ты можешь этому противодействовать?» Уильям стал и кресло-мешок изменило форму, заставив меня повалиться на бок. Он вперил взгляд в своих дерущихся друзей, но, несмотря на все попытки остановить их, потасовка продолжалась. «Я тебя ненавижу!» – взвизгнула Никс. «Отвали от меня!» – проревел Сэм, когда они покатились по полу. «Ты чокнутая!» Невидимая Пенни со всей силы дернула Сэма за волосы, вынудив его запрокинуть голову. Уильям разочарованно вздохнул. «Не прекращайте попыток», убеждала мисс Станзич. «Стефан, не нужно пока выходить из комнаты, не сдавайся». Сперва прекратились крики, затем драка, однако Сэм все еще прижимал Никс к линолеуму. о, -о – воскликнул Пол зеленого поролонового дивана. «Поцелуй ее, Сэмми!» Сэм и Никс уставились друг на друга, но трудно было сказать, чего в этих взглядах больше – любви или ненависти. Потом Сэм медленно наклонил голову, приблизив губы к лицу Никс. Оба закрыли глаза. Мисс Танзич кивнула, глянув в нашу сторону. «Отлично, Уильям, спасибо!» Глаза Никс резко открылись, когда Уильям откинулся на спинку кресла, освобождая обоих от воздействия своего дара. «Отвали!» — хмуро сказала Никс. «О, расслабься!» — отозвался Сэм, выпуская ее. «Не то чтобы у меня был выбор». Неодобрительно приподняв брови, он глянул на Уильяма. «Что?» — сказал тот, пожимая плечами. Я не смогла сдержать улыбку. Занятие прошло быстро, возможно, потому что обошлось без травм Когда студенты шумной толпой вывалились из класса в коридор, я решила, что самое время спросить о банне. Вероятно, это была моя последняя надежда. «Мне нужно поговорить с мисс Танзич, сказала я Уильяму, когда мы направлялись к двери. «Встретимся у машины». «Конечно», — отозвался он и переключил внимание на Сэмми и Никс, потрунивая над ними. Я порадовалась, что Уильям отвлекся на них И не спросил, о чем я собираюсь говорить. Привет, сказала я, подходя к столу. Привет, Элис, ответила Хелен. Как тебе сегодняшнее занятие? Понравилось? Да, было здорово. Но у меня есть один личный вопрос. Она взмахнула рукой, прервав настойчивое тиканье настенных часов. Слушаю. Вы были лучшей подругой моей мамы, так? «Я думаю, что могу вам доверять». Хелен дружелюбно улыбнулась. «Разумеется, можешь». Мне было неловко рассказывать о своих планах, но я не видела другого выхода. Я села перед столом, собираясь с духом, чтобы заговорить. «Предположим, я хочу вылечить кое-кого с последней стадии рака». Начала я, но стоило мне сказать это, как губы мисс Танзич сжались в тонкую линию и она отвела взгляд. Я решила не продолжать. «Ты хочешь исцелить человека?» Она говорила тихо, но уверенно. «Почему сразу человека?» «Потомки не болеют, Элис», печально сказала она. Хелен явно сама уже была не рада, что узнала мой секрет. Я уставилась в пол. «Есть ли какой-нибудь способ выжить?» Я заставила себя снова посмотреть на мисс Танзич, и наши взгляды встретились. «Тебе не следовало спрашивать меня об этом». «А вы ожидали, что я начну войну, не нарушая правил?» Ее глаза расширились. Казалось, мой аргумент убедил Хелен. «Твоя мама как-то сделала это», — внезапно сказала она. «Всего один раз. Тебе нужен помощник». Тот, кто исцелит тебя, когда ты потеряешь слишком много крови. Плохой вариант. Мне было нужно то, что я смогу сделать самостоятельно, одна. А другого способа нет? Нет. Она покачала головой. Кровь выливается, кровь вливается. Это единственный способ. Проблема в том, что в наши дни ты едва ли найдешь потомка, готового рисковать жизнью ради незнакомого человека. «Прости, я ничем не могу тебе помочь. У меня есть семья и дети». Я обескураженно вздохнула. Единственным, кто мог бы согласиться, была Хлоя, а она понятия не имела о моем даре. Я не могла подвергнуть ее опасности, все рассказав. Тогда она тоже станет мишенью совета. «Я не могу никого попросить, ведь совет убьет любого, кто согласится мне помогать». И не только его, они убьют тебя и твоего друга. Глаза Хелен были печальными и встревоженными. Это не стоит такого риска. Я покачала головой, все еще размышляя. Нет, мы помечены. Совет знал, что Анна в курсе дела. Я навещала ее, я рассказала ей все, но ничего не произошло. Как? удивленно спросила Хелен. Это не имеет смысла. Зачем им защищать своего врага, да еще человека? Не знаю, почему Анна помечена, но это так. Всю мою жизнь мы были друзьями, и никто ее не трогал, — ответила я. А меня пометили, потому что я будущая мать Оракула. Хелен в изумлении приоткрыла рот. Думаю, это была веская причина. Если у меня не останется выбора, я сделаю все сама. — решила я. — Ты не можешь? — Хелен почти кричала. — Неужели не понимаешь? В тот момент, когда ты умрешь, Анна лишится защиты. Она отмечена, потому что отмечена ты. После твоей смерти Анна будет больше не нужна Кристофу. А сейчас она ему зачем? — Я не знаю. Возможно, он пытается расположить тебя к себе, щадя ее. Но как только тебя не станет... «Ее тут же убьют!» От слов Хелен у меня перехватило дыхание. Этого я не учла. Я потратила так много времени, размышляя, что и когда я буду делать, и что случится с Уильямом, но даже не подумала о судьбе Анны. И все же я не собиралась так легко сдаться. Я скажу ей, чтобы она уехала, сбежала, скрылась. Я придумаю план». «Может, я сумею сделать все так, чтобы совет вообще ничего не узнал?» «Не делай из себя мученицу и лис», — укоризненно сказала Хелен. «Я понимаю, что тебе очень дорога эта женщина, которую ты хочешь исцелить. Но подумай, сколько людей на тебя рассчитывают. Подумай, от чего отказались твои родители, чтобы сохранить тебе жизнь. Не забывай об этом». «Как я могла спорить с Хелен? Мама и папа покинули общество потомков и стали изгоями, чтобы я была в безопасности. Убить себя вместо Анны означало бы, что они принесли эту жертву напрасно. Тем не менее, теперь Анна самый близкий для меня человек и я обязана сделать все возможное, чтобы ее спасти. «Я не могу просто смотреть, как она умирает», — упрямо сказала я. «Тем более, что у меня есть лекарства». Это часть обучения, Элис. Как потомок и целительница, ты должна усвоить, что не можешь спасти всех. Твоя мать тоже переживала из-за этого. Наверняка и другие твои предки сталкивались с подобной дилеммой. Но ты не можешь взвалить всю тяжесть мира на свои плечи. Она уже лежит на моих плечах. Все ждут, что я спасу их от совета, а я понятия не имею, как это сделать». Доверяй своим инстинктам, и пророчество исполнится само собой. Мои инстинкты подсказывают, что я должна вылечить Анну. Хелен кивнула, принимая мое решение. Тогда найди того, кто любит тебя достаточно сильно, чтобы помочь, несмотря на последствия.